Глава 15. Нет, ну бывают же совпадения. Литейск, конечно, город маленький, но не до такой же степени. Это была моя медсестра. Надо встретить. Я выбрался из-за стола и сразу почувствовал, что водочка даром не пропала, в ногах ощущалась некоторая ватность. Однако голова все еще сохраняла ясность. Гостья тем временем сняла пальтишко и сунулась к зеркалу поправить макияж. Я подошел со спины, и она увидела меня в отражении. «Ой, Саша!» — воскликнула Наташа, оборачиваясь. «Вот это сюрприз! Еще какой!» — поддохнул я. «Так вы знакомы?» — с удивлением пробормотала Ксюша. «Знакомы!» — коротко ответила ее подруга. «Ну, тогда давайте к столу!» «Сначала братишку позови!» — улыбнулась медсестричка. «Володька!» — крикнула хозяйка дома. Брательник тут же выскочил из горницы. «Здрасте, тётя Наташ. «Здравствуй, Володя!» «Поздравляю тебя с днем рождения!» «Расти большой, не будь лапшой!» Произнесая эту сакраментальную фразу, гостья сунула ему сверток, который принесла с собой. Виновник торжества схватил подарок. «Спасибо, тётя Наташ, и усвистал. Когда мы все втроем вернулись к столу, за ним выседал только Константин Тихонович, сосредоточенно прислушиваясь к ведущему передачи «Человек и закон». Пацаны забурились в комнату именинника и, судя по репликам, что доносились оттуда, разглядывали подарки. «Знакомьтесь», — без всякого воодушевления произнесла Ксюша. «Константин Тихонович, моя подруга Наташа». Друг семьи взгромоздился над столом, пожал своей лопищей ручку моей девушки. По телеку началась программа «Время», и все взрослые, кроме меня, залипли на нее, А пацаны, вернувшиеся в большую комнату, изнывали от скуки, им не терпелось опробовать электронную игрушку. Я их понимал. Новости закончились. И пока друг семьи проводил среди нас политинформацию по международному положению, я подключил видеоспорт. Пришлось для этого расчистить стол от тарелок. Шкалеры активно мне помогали. Наташа поглядывала то на меня, то на хозяйку, пытаясь угадать, как же я попал сюда. Потом я ей объясню. Наверное. Володька вслух читал инструкцию, а мы с остальными пацанами искали, что куда воткнуть и на что нажать. Наконец на экране появилась белая полоска, имитирующая сетку настольного тенниса. А также точка, перемещающаяся из угла в угол, которую надо было отбивать ракетками. Двумя короткими полосками справа и слева. В общем, в двадцать первом веке на такую забаву не обратили бы даже внимания. А в начале 80-х 20 это казалось чудом. К игрушке потянулись не только мальчишки, но и девушки. Пришлось сколотить три команды. Сначала играли Володька и Тришка, потом Серега и Алька, за ними Ксюша и Наташа. Мужчины гордо отказались. Я потому что пережил когда-то это все уже, а Константин Тихонович потому что в принципе не понимал смысла этого развлечения. Он все пытался втянуть меня в рассуждение о политике. А мне и это было скучно, потому что я знал события наперед, а рассказать я ему не мог. Когда играющим надоел теннис, они пожелали пострелять. Для этого надо было подключить световые пистолеты и заменить корт на тир. Игра сразу пошла веселее не только мальчишки-восьмиклассники, но и девчонки, которым давно пора играть в живые куклы, азартно полили по электронной мишени. Наконец хозяйка дома спохватилась и приказала всем возвращаться за стол, пить чай. Для Онова у нее было заготовлено не только варенье, но и покупной торт. При виде кремовых роз от приставки отлепились даже самые заядлые стрелки. Только друг семьи оказался равнодушен к сладостям. А так как я уже отказался от водки, то и ему не оставалось ничего другого, кроме того, чтобы пить чай. Выпив чашечку, Константин Тихонович принялся собираться. Ксения взялась было его уговаривать, но гость с обиженным видом отнекивался. Я понимал мужика. Раньше он всегда был здесь главным гостем, сидел во главе стола, вещал, Все слушали его, раскрыв рты, а тут появился я. Я не то чтобы отвлек на себя внимание, но нарушил сложившуюся расстановку сил. Ничего, привыкнет. Не знаю, какое у него там семейное положение, но к девчонке, которая его моложе на четвертак, липнуть не годится, тем более к сироте. Друг семьи свалил, начали собираться и пацаны. Время еще не позднее, общественный транспорт ходит. Мне тоже пора уматывать и не забыть прихватить Наташку с собой. Однако хозяйка явно не хотела нас отпускать. Все у нее находились какие-то разговоры к подружке. Володьке, Ксюша, велела идти спать, а нам с медсестричкой подлила чаю. Меня уже начало клонить в сон. Девчата журчали, журчали, журчали, а глаза мои слепались, слепались, слепались. Чтобы не упасть со стула, я перебрался на кровать. Прилег на минутку, вздремнуть на пару минут. А когда открыл глаза, в окно бил солнечный свет. Меня не стали будить. А как же Наташа? Ушла домой одна. Я машинально взглянул на часы. Десять. Пора вставать. Ни о какой пробежке и речи быть не могло. Мне бы пивка для здоровья. И кстати, где здесь у них удобство? Из своей комнаты выглянул братишка. Доброе утро, Саша, сказал он. Доброе, отозвался я. Скажи, дружок, где здесь у вас туалет? Идем покажу. Я сполз с кровати. Вид у меня был еще тот. Все мятое, как из Нельзя спать одетым. Кое-как поправив одежку, Я выскочил следом за учеником. Сортир, как я и думал, оказался во дворе. Бегать по нужде, в мороз, в дощатый домик — то еще удовольствие. Вернувшись в дом, я умылся под рукомойником на кухне. Ксюша уже была здесь, хлопотала насчет завтрака, разогревала то, что осталось от вчерашнего. Подружки, видно, не было. «А где Наташа?» — спросил я. «Она уехала на работу», — ответила девушка. «Вчера отпрашивалась, вот сегодня будет отрабатывать». — Понятно. Извини, я вчера без спроса лег на кровати и уснул. — Ничего, — отмахнулась Ксения. — Это же гостевая кровать. — В любом случае, спасибо. — Не за что. Завтракать будешь? — Немного. Мне нужно на работу. — В воскресенье? — Да, я тренирую малышню в спортобществе. Понятно. Мы с Володькой уселись за стол, и Ксюша нам подала завтрак. Перекусив и выпив несколько чашек чаю, я стал собираться. Хорошо посидели вчера, сказал я. Ага, улыбнулась Ксения. В основном постреляли. Спасибо тебе, Саша. Да не за что. Заходи к нам еще. Обязательно буду заходить. Пока, Володька, до встречи в школе. До встречи, Саша. Я покинул теплый дом, где чувствовал себя хорошо, почти как у себя. Надеюсь, Наташа разъяснила вчера Ксюше, что я ее парень. Я как-то не мог обозначиться как родственник перед новой родней. Не признаюсь же, что я из будущего. Поэтому со стороны могло показаться, что я к Ксюхе клине подбиваю. Но как же вовремя вчера нагрянула медсестричка? Расставила все точки над ее. Мотор пришлось прогревать долго, но зато потом я катился ветерком и к началу занятий в секции не опоздал. Из приемной председателя я позвонил в больницу, попросил медсестру кротову. Через несколько минут Наташа отозвалась. Привет, сказал я. Как ты? Привет, откликнулась она. Все в порядке. Ты извини, я вчера отрубился. Ничего, мы с Ксюшей еще поболтали немного, все убрали, вымыли посуду и тоже легли. А рано утром я убежал на работу. Ты опять на сутки заступила? Ну да. Ты извини, я помню, что мы с тобой договорились выходные вместе провести, но напарница заболела и пришлось за нее выйти. Ну ничего, когда все-таки возьмешь отгул сразу приезжай ко мне, я ключи от квартиры Сидорычу оставлю. Спасибо. Давай, до встречи. Пока. Положив трубку, я подмигнул Ниночке, навострившей ушки, и отправился в спортзал, вспоминая вчерашний вечер в доме Борисовых. Кстати, о доме. Хорошо бы им улучшить жилищные условия. Печь, погреб, сортир во дворе — это не дело. Даже водопровода нет. Им бы кооперативную квартиру, ну или хотя бы дом со всеми удобствами. Надо выяснить, какие для этого есть возможности в Литейске. Среди девочек, которые были на занятиях, я заприметил Марфу Запечкину. Она как раз относилась к самым старательным. Так что по окончании занятий я подошел к ней и ее няне, чтобы сделать юному созданию комплимент. Пусть внучка похвастается перед дедушкой, что тренер похвалил ее старания и способности. Небольшая дипломатическая уловка никогда не повредит. Завершив свои дела в литейщике, я поехал домой. Надо было отдохнуть как следует перед началом новой рабочей недели. И я провел хороший день наедине с самим собою. Сделал уборку, постирал, посмотрел фильмы на видике. Почитал и уже готовился лечь спать, когда раздался звонок. Как ни странно, но я сразу понял, кто звонит. Разумеется, Суммароков. «Добрый вечер!» — как всегда безукоризненно вежливо произнес Илья Ильич. «Добрый!» — откликнулся я. «В среду в восемнадцать часов заезжайте за мной в гостиницу». «Хорошо», — ответил я. «До свидания». «До свидания». Я положил трубку. «Ну вот, будет чем порадовать Курбатова». После звонка я сразу завалился спать и проспал до 7 утра. Встал в отличном настроении. Совершил пробежку по просыпающемуся городу. Вернулся к себе, принял душ, позавтракал, собрался и отправился в школу. На большой перемене я, как обычно, подсел в столовке к трудовику, поедающему макароны с гулешом, рассказав о звонке Сумарокова. Удостоился одобрительного кивка. Первый рабочий день недели продолжался. У меня было запланировано на эти дни несколько визитов. По списку учащихся восьмого АГ я намеревался посетить семьи Журкина и Ильина, о чем предупредил пацанов. Зимина я пропустил, ибо положение в его семье мне было более-менее известно. А еще мне нужно провести переговоры с Валерией Михайловной Громовой, тренером по легкой атлетике, и Еремеем Владимировичем Пироговым, тренером по баскетболу. В среду после 12 часов у меня окно, так что как раз подскочу к литейщику, чтобы повидать Громову. И к Пирогову. Надо попасть в четверг. Во вторник я решил посетить металлургический комбинат с предложением стать шефом нашей школы. Надо только стрясти с Разуваева соответствующий мандат, чтобы меня не приняли за сына лейтенанта Шмидта. Хотя я вполне мог бы стать современным бендером, но это не моя стезя. Приключениям мне хватает и без этого. Насчет мандата я зашел к директору на следующей же перемене. Пал Палыч не стал разводить бюрократизм, сразу же попросил Раечку напечатать справку и немедленно ее подписал. Секретарша поставила печать и я двинулся было на урок, но из своего закутка выглянула завуч и попросила к ней зайти. Я решил, что пару минут вполне могу уделить товарищу Царевой. Евелина Арделеоновна, которую язык не поворачивался называть больше шапокляк, снова сменила имидж. Она перестала одеваться вульгарно, но и к прежнему образу преданной делу революции большевички тоже не вернулась. И надо сказать, что длинная, зауженная снизу юбка, белая блузка с пышными рюшами, гладкая прическа оказались ей очень даже к лицу. — Саша! — коротко проговорила она. — Я хотела уточнить у вас насчет подготовки к внутришкольным соревнованиям. Я собираюсь заказать в швейной фабрике форму для участников с номерами и лого, э эмблемами наших команд. Отличная идея! Восхитилась Завуч. Как же я раньше не замечала твоей инициативности! Ладно, отмахнулся я. Лучше подумай, когда мы будем проводить эти соревнования. Может, на каникулах? Зачем ребятню лишать отдыха? И потом, на каникулах я хотел свозить ребят в туристическую поездку. Так что предлагаю провести состязание уже в этом месяце. — Верно, — согласилась завуч. — И приурочим к 23 февраля. А что, это будет весьма патриотично. — Вот и я так думаю, — договорились. Ну, я бегу на урок. На редкость покладистой стала Эва. С чего бы? Может, до сих пор надеяться, что я все таки отвечу ей взаимностью? Бедная, наивная, шапокляк. Ладно, не шапокляк, а обделенная мужской лаской женщина. Отработав последний на сегодня урок, я решил подбросить брательника до дому. Мне хотелось понять, что они с сеструхой вообще обо мне думают. Я заранее выгнал тачку из школьного гаража, выкатил за ворота и стал ждать. Вот из школы повалили учащиеся. Заметив проходящего мимо Борисова, посигналил. Парнишка не обратил внимания. Пришлось вылезти из салона и окликнуть. Он завертел головой так, что уши кроличьи и шапки замелькали. Увидев меня, поплелся к машине. «Садись», — велял я ему, — «подброшу домой». Он заметно повеселел и, открыв пассажирскую дверцу, взобрался на сиденье. «Я сел за руль и мы поехали». Володька даже пристегнулся ремнем безопасности, так ему хотелось прочувствовать все удовольствия пусть и короткого путешествия на Волге. На улице стемнело. На редкие фонари озаряли снежные хлопья, лениво окружащиеся в воздухе. Я старался не сильно гнать. Во-первых, в городе со скоростью свыше 50 км в час и нельзя было ездить. Во-вторых, на дорогах было скользко, а в-третьих, хотелось побольше пообщаться с братом. На общественном транспорте он все равно быстрее не добрался бы. Как тебе подарки понравились? спросил я. Еще бы! выдохнул он и тут же потупился. Только что только. Ксю сердится, на кого на тебя? Не, на вас. Вне школы, мы на ты, напомнил я. На тебе, поправился Володька. А на меня за что? Задариваешь, типа, ну так день рождения же. И я ей говорю, а она. А она что? Грит, эти оставь, а новые брать не смей. Он, говорит, чужой человек, ясно кивнул я. А я знаешь, что думаю? Вдруг спросил братишка. Поделись. Ну, не знаю, как это объяснить, но мне кажется, что ты не чужой вовсе. Но ну, бывает же, что родственники не знают друг о друге. Что я мог ему сказать? Конечно, он прав. Так и в самом деле бывает. Понятно, что дело не в сверхъестественной интуиции. Просто пацанёнок потерял обоих родителей, воспитывается сестрой. И, само собой, ему хочется, чтобы рядом был кто-то, кто хотя бы отчасти заменит отца. Конечно, у сестры и брата Борисовых есть друг отца, Константин Тихонович, но, видимо, Володька в нём такой замены не чувствует. Хотя, что я об этом знаю? Да ничего, сужу по первому впечатлению. «А дядя Костя, он как, хороший мужик?» — спросил я. «Да, он папин друг», — сказал братишка. «Всегда нам помогает. Велик мне в прошлом году купил. На школьную форму каждый год деньжат подкидывает. Дрова достает. С ремонтом всегда готов подсобить». «Что бы мы без него делали?» «Что же получается? Друг он там или нет, но человек все равно чужой». «Почему же от него Ксюша помощь принимает без разговоров, а от меня со скрипом?» На самом деле я понимал, почему. Ну, во-первых, она его знает с детства, а меня без году недели. Во-вторых, Константин Тихонович, мужик взрослый, солидный, вызывает больше доверия уже в силу своего возраста. А в-третьих, подарки его скромные и полезные, а помощь конкретная, а не воздушные замки вроде кооперативной квартиры. Вывод один. Если я хочу, чтобы родственники действительно стали таковыми, нужно проявить терпение и настойчивость. — Здорово, что есть такой человек, — произнес я вслух. — А Ксения пусть на меня не обижается, я же от чистого сердца. — Да ничего, — отмахнулся Володька. — Она всегда поначалу так, а потом привыкнет.